Вы давайте-ка приезжайте скоренько. Если денег на такси нет, я одолжу. Вы меня очень интересуете, понятно? Вы мне интересны. Я не умею рассказывать. Что? Я говорю, рассказывать не умею про мою работу. Это вас Лазарь Борисович обманул, что я хороший рассказчик. Вы меня интересуете не как рассказчик, у меня интересуете как больной. Потопитесь, пожалуйста, я тут задержал рентгенолога. И положил трубку. Костенко обернулся к Садчикову. «У кого бы машину стрельнуть, дед? Тебе куда? В клинику? А что случилось? Черт его знает, съезжу, узнаю. Что-то говорят с кровью». Садчиков позвонил к дежурному, выпросил у него на пятнадцать минут разгонную «Волгу» и подвез Костенко на Кировскую. Профессор Иванов оказался высоким, барственного вида бритоголовым человеком с громадным перстнем на мизинце. «Неинтеллигентно все это», — сказал он, не ответив на приветствие Костенко. там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 «Это вы спасли профессора Галиеновского?» «Он, он», — радостно повторил Ларик, — «именно он». «Хорошо, что вы мне сказали, Лазарь Боисович, иначе в гневе я мог бы отрезать ему кое-что еще вместе с аппендицитом. Чем вас нагодили за то дело?» «Галиеновский любит рассказывать о том, как вы его спасли от бандитов. Оудин, медаль». «Часы Заря, именные», — ответил Костенко. «А как здоровье того юноши, в которого стреляли бандиты?» «Рослякова? Ничего, оклемался». Они вошли в кабинет, и Ларик шепнул «Раздевайся». «А где этот Росляков?» «Глиновский сделал на его сердце свою лучшую операцию Ее сейчас изучают студенты». Костенко не ответил, потому что ему казалось, что этот профессор, как и большинство людей такого типа, говорит так, чтобы не дождаться ответов, а лишь высказывать свои мысли. «Так как же у него со здоровьем у этого Рослякова?» «Со здоровьем у Рослякова хорошо», — ответил Костенко. «Правда, после женитьбы стало ухудшаться». «Что, дьянь попалась?» — Нет, она не дрянь. Просто он дурак. — Так, становитесь сюда поближе. А что же вы майку не сняли? Бойте ее куда-нибудь, здесь полчистый. Сильные пальцы профессора Иванова властно ухватили Костенко за руки и придвинули к холодному экрану рентгеновского аппарата. — Вот что значит беззащитность, — подумал Костенко. А у Даля в словаре совсем не то написано. — А где сейчас этот Сликов? Вместе с вами? Не дышите. Задержите воздух. Где он, а? мне отвечать или воздух задерживать спросил костенко чувствуя как в нем растет раздражение против этого громилы с перстнем отвечайте из милиции он ушел он теперь не дышите еще ближе ко мне не дергайтесь тут металл холодный согреется так где он в адвокатуре «Повернитесь левым боком почему ушел покашлите нет активней здесь болит нет не выйти рядом болит а так так глаза на лоб лезут не жмите больше от тозарру Ну, я идти все равно жать буду. Здесь? Нет. А если так? Болит. Здесь отдает или бьет в поддых? И бьет, и отдает. По боком бокам повинитесь. Рука не пускает. А вы поднимите руку. Кашляйте. Сильней. А теперь не дышите. Больно? Выживели ли не дышать? Вылезайте и одевайтесь. лазый дайте мне сигарету, мои в плаще. Костынка тихо спросил старуху Блюмину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 Скорее всего, у вас воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы, но это тоже не подарочек. Операцию часа на четыре я вам гарантирую. Однако, он неторопливо двинулся к кабинету Ларика, продолжая властные корта говорить на ходу. Я не исключаю возможность злокачественной опухоли сечь рака в правом легком. Из 170 раковых больных доктор Зарьялова в нашей клинике выписала на работу 110-х.